что обсуждают именно его личность. Фигматично отвернувшись, он отрешенно смотрел в сторону. Лишь однажды у него ощутимо дернулся уголок белесого рта, приоткрыв остатки гневых зубов. «Вы каждый раз спрашиваете меня об этом», — усмехнулся мальчик. Но тут же спохватился. «Да, теми же. Как всегда, они просили меня передать вам большое спасибо. Человек в черном расслабленно полуприкрыл веки».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 Тебе, наверное, смешно, но я привык все проверять и перепроверять по нескольку раз. Мой опыт свидетельствует, что так оно как-то спокойнее. Окно глухо загудело. Душный ветер бросил в него тяжелую размером с хорошую виноградину каплю дождя. Потом еще одну. Струйка воды потекла по стеклу, изгибаясь подобно змее. К счастью, нам осталось недолго, успокоил бородача мальчик. Полагаю, мы отправим максимум еще одного курьера, и все закончится. Не стоит так волноваться. Человек в черном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 спуститься в подвал.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 Меньше слов больше дела. Он снял с курьера темные очки и тщательно гляделся в его смутные глаза. Тот выдержал взгляд, однако через некоторое время его веки чуть-чуть вздрогнули. -чуть Гензель готов был поклясться, что курьер издевательски подмигнул хозяину подвала. «Все в порядке», — произнес человек в черном. «Мы можем начинать». Конец первой части.